Потолок и донышко. Писателем Шварц не становился довольно долго. Сам себя не считал писателем. И другие, даже друзья, если и считали его писателем, то потенциальным, пока не раскрывшимся, пребывающим в состоянии зерна. Мастером устной речи, острословом, умеющим развеселить публику, импровизатором, конферансье, да. Литература для Шварца долго была жар птицей, которую при всей любви к ней – Ему никак не удавалось схватить за Что-то Шварц, конечно, пописывал. Я попробовал через Зощенко устроить две-три мелочи в юмористических журналах тех дней, и они, как я узнал потом, были напечатаны. Евгений Шварц живу беспокойно, из дневников. Михаил Слонимский, с которым Шварц дружил до последних дней. Миша Слонимский для меня вне суда «Вне определения, вне описания. Он был со мной в те трудные, то темные, то ослепительные времена, когда выбирался я из полного безобразия и грязи к свету». Евгений Шварц. Телефонная книжка. Говорил по поводу трудной дороги Шварца в литературу. Писатель Евгений Шварц отставал от человека Жени Шварца. Они однажды процитированный уже Николай Чуковский, назвал жизнь Шварца того периода «не литературной, а прелитературной». Одной из важных страничек этой прилитературной жизни была недолгая несколько месяцев служба секретарем у Корнея Ивановича Чуковского. Важных потому, что именно тогда Шварц, неистово влюбленный в литературу, начинает понимать, насколько писатель в жизни может не соответствовать тому представлению, которое складывается о нем по его книгам. Он, Чуковский, был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественном положении было немыслимо, как в урагане посреди пустыни. И к довершению беды вихри, сопутствующие ему, были ядовиты. Цепляясь за землю, стараясь не закрывать глаз, не показывать, что песок пустыни скрипит на зубах, я скрывал от всех и от себя странность своей новой должности. Я всячески старался привиться там, где ничто не могло расти. У Корнея Ивановича никогда не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего голоса, без любви, без веры, с силой не открывшей настоящего, равного себе выражения, и потому недоброй. Конечно, все это записано на три десятилетия позже, по памяти, когда к минувшему... Годичными кольцами прирастают события дней последующих, когда уже обобщен опыт, и человек подводит жизненные итоги. Глазной хрусталик замутнен катарактой опыта. Возможно, так. Не зря некоторые из современников, прочтя воспоминания о Чуковском, впервые опубликованные во Франции в 1980 году, были неприятно удивлены такому взгляду на личность этого неординарного человека. Я появлялся у него в просторном и высоком кабинете в 8 часов утра. В своем тогдашнем безоговорочном, безоглядном поклонении далекой недоступной литературе, я в несколько дней научился понимать признанного ее жреца, моего хозяина. Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне, надув свои грубые губы, Корней Иванович глядел на меня, прищурив один глаз с искренней ненавистью. Но я не обижался. Я знал, что чувство это вспыхивает в душе его само по себе, без всякого повода, не только ко мне, но и к близким его. И к первенцу Коле, и к Лиде, и реже к Бобе, и только к младшей, к Муре, никогда. Если даже дети мешали его отшельничеству без божества и подвигам благочестия без веры, то что же я-то? Я не огорчался и не обижался, как не обижался на самом и только выжидал, чем кончится припадок. Самое важное в этих воспоминаниях – они написаны без обиды. Да, таков был Чуковский, таким его видел Шварц. Другие видели его по-другому, понимали иначе. Шварц понимал так. Огромная жизненная энергия, большей частью направленная вовне и в малой мере расходуемая на творчество, во всяком случае на настоящее творчество – То, ради которого стоит писать и жить. Суть явления по имени Чуковский. Так это понимал Шварц. Есть мнение, что недостаток таланта, или как в случае Чуковского, недостаточную его реализацию, искупает авторская позиция. Непримиримость, жизнь не по лжи, обилие благородных дел. Вот, например, в чем видит жизненное кредо Чуковского критик Михаил Золотоносов он был вечным диссидентом инакомыслие, враждебность официальному порядку и благочению и в России до 1917 года, и в СССР были его самой характерной чертой. От конфликта в гимназии с директором до конфликта с Софьей Владимировной, советской властью. Примечание. Софьей Власьевной. Описка Михаила Золотоносова. Конец примечания. Он против всегда, и критиком он был потому – что эта профессия позволяет все время быть против, быть последовательно конфликтным, беспощадным, выступать против канонов и канонизированных писателей, которых почитают все. Такова формула личности Каче, та порождающая модель, которая собирает в одно целое все частные проявления, жизненные и творческие. Это и тот план, идеальный образ, по которому Каче сознательно строил себя. Но дело в том, что вечное диссидентство не делает человека писателем. Писателем, хорошим писателем, делает человека язык. Именно владение языком, умение направлять его силу, наличие точного инструмента под названием Чувство языка – необходимые условия для писательства. А конфликтность, беспощадность и прочее – это уж как послал Господь. В тех же мемуарах Шварц пишет «И критик обязан владеть языком» иметь язык, быть хорошим прозаиком. А настоящего дара к прозе у Корнея Ивановича-то и не было. Во многих детских своих стихах он приближался к тому, чтобы заговорить настоящим языком, и бывало, это ему удавалось в полной мере, последние строки мой додыра. Но в прозе его чувствовался и потолок, и донышко. Вот и Шварц все двадцатые годы, и даже дольше, нащупывал свои потолок и донышко. Искал язык, искал свое место в литературе, но в первую очередь язык. Такой, который, будучи доверен бумаге, скажет о человеке. Да, этот человек писатель. А с Чуковским они расстались, спокойно, мирно. Разногласий у нас не было. Если выговаривал он мне, то я сносил. А он со своей повышенной чувствительностью чуял, конечно, как бережно, с каким почтением я к нему отношусь. «Словно к стеклянному. Он нередко повторял, что я не секретарь, а благодетель, но оба мы понимали, прощаясь, что работе нашей совместной пришел конец. Есть какой-то срок для службы подобного рода, и я удалился из полосы отчуждения».